Витя нашёл Лусгина у подножья водонапорной башни. Тот нервно курил, в промежутках между затяжками тихо подвывая от жалости к себе. Витя дышал, казалось, чистым самогоном. Лусгин тяжело сглотнул. Он, наверное, этой гадостью ещё и кончает, пришла в голову безумная мысль. "Жахни", предложил Витя, протягивая бутылку. "Напой" Заиграл Лозгин, вскакивая и отпрыгивая назад. "Что-то ты, Андрюха, сегодня расстроивши?" миролюбиво заключил Витя. "Прям с самого утра. Ну ладно. Это будешь тут куковать или ко мне пойдёшь?" Всё одно, концерт закончивше. "Концерт", буркнул Лозгин, затаптывая сигарету. "Шоу уродов". Славный парень Андрюха его адресованной в внутренности. Из чего ты своё поле гонишь, дядь Вить? Как из чего? Из мёда, конечно. У меня же пчёлы. Забыл. Уф. Ну вы как там вообще? Да ничего, уклончиво ответил Витя. Скотину по домам сейчас. Не, а темоно до утра оставим. Зверя тащим подальше, чтобы не вонял. Привяжем его вон, прямо к водокачке. было бы чего привязывать, даже вою зверь-то. Лузгин вытерщил глаза и шумно рыгнул. Снова зашевелился желудок. Слава богу, пустой. Только одарил ночь сивушным факелом. Он дышит, зараза, пояснил Витя. Уломили мы ему знатно, убить могли. А он дышит, образином мать его. Не то слово, дядь Вить, чудовище, блин. Я уже жалею, что уговорил вас поймать его. Ерунда, привыкнем, оптимистично заявил Витя. Ты Ваню Русского помнишь? Огошку тоже были. Красавцы редкие. Я однажды на гошку бревно уронил, бомбе его в канаву, а он там спавший, рожу высунувший: "Ну, думаю, привет, уважаемый Кондратий. Еей-ей, чуть не помер". Бабушка рассказывала, вспомнил Лусгин, хватаясь за малейшую возможность говорить не о звере. Просыпается однажды на рассвете с ощущением, что в доме кто-то лишний. Открывает глаза, а перед её кроватью стоит на коленях мужик со скождённым лицом. Она ему: "Гошенька бедный, что с тобой случилось?" А он ей: "Тётка Нина, дай рубль". М да. Привык к ним, говоришь. Ваня с Гошкой люди были. А это не честь. Что она? Сказать? А? Объяснить тебе, чего нас от нее колбасит? Проклятие! Да я хоть сейчас поеду и отстрелю ему башку. Привык к ним. Лучше осиновый кол в сердце. Посоветовал Витя. Зрение Лузгина адаптировалось к темноте, и он хорошо видел, какое у собеседника выражение лица. Серьёзнее некуда. Интонации тавикины были всегда чуть дурашливые, не поймёшь, шутит он или как. Это вервольф, сказал Лусгин. Знаешь слово? Знаю. Оборотень. Ты мог представить, что они бывают? Лёгкую. А дядя Витя, не валяй дурака. Ну чего ты, Андрюха? Мы люди деревенские, тёмные, суеверные. С любой хернёй готовы согласиться. Догадываешься почему? А с волками рядом живём, с медведями. Видим разное, чуем всякое. Не боимся его обычно, мы привыкшие. Если кто ночью вокруг дома ходит, собака лает, и я с ружьём на улицу, потому что дом мой, но место-то общее, и наше, и ихнее. Мы хозяева, Ени, в общем, тоже хозяева. Вот. Этот зверь, он другой. Он не отсюда, я думаю. Ез далеко пришёлся. Перестань называть его зверем, дядь Вить. У него должно быть человеческое имя и фамилия. Я одного не понимаю, какого чёрта он бегает в шкуре и всех жрёт? Ведь полнолуние давно прошло. Или это какой-то ненормальный уборень? или мы о них ни черта не знаем. Ох, вот же угораздило. Подошел Муромский. Собственное ружье висело у него на плече, подмышкой торчала Лузгинская помповуха. Ну что, засранец? весело сказал он с боевым крещением. О, -о, -о, -о простонал Лузгин, отворачиваясь. Не сы, Андрюха, бывает, утешила его Витя. Нас однажды минометами накрывши, целый взвод штаны наклавши, дружно. Ты ж не воевал? Усомнился Муромский. А в советской армии воевать не надо было, чтоб снаряд на башку упал. Сам не помнишь? Американцы и те до сих пор по своим долбят. Чего уж про нас-то? Это да, согласен. Андрей, держи ружье и правда не сы. Дело же тееское. Все перепугались, чуть на смерть двери не забили со страха. Насилу я прекратил это безобразие. Главное, людей оттаскиваю, а сам так бы и треснул гада лишний раз ломом по морде. Но крепкий он, сука. Думаю, у него все кости целы, разве что пара ребер того. Его пулей надо в голову. Серебряный, подсказал Вите. И обычное сойдёт, но мысль твою я улавливаю. Андрей, что скажешь? Вер Вольф, Лузгин молча кивнул. Фантастика, сказал Муромский. Прямо кино. Было американский оборотень в Лондоне, а теперь русский в Зашешеве. Вот этого говна нам для полуновощастья не хватало. Ведь не поверит никто, и вообще, ну, поймали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 Принюхался. Как вы говорите, ваша фамилия? Осведомился он Елейна. Бухой. Ошейник ему надо железный и цепь. Упрямо гнул свой Витя. На ноги кандалы, чтоб не разбежался. На руки тоже придумаем что-нибудь. Скажи Сене, чтоб кузню свою раскочегарил. Всё равно сегодня не спать. Зачем кузню?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 бросил Муромский недовольно. Андрей, хоть ты меня поддержи. Нельзя это чудовище в силе держать. А как его и куда? Не представляю. В городе есть лаборатория Кодекс Экспресс? спросил Лузгин. Должна быть хоть одна. Целых две, сказал Муромский. В городе теперь все есть. Плот до ночного клуба и интернета. А через месяц обещают из Москвы привезти мужской стриптиз. Бабу уже деньги считают. Ничего развлечения. Пидорам в то русы купюры засовывать. Свою не пущу, бля, буду. Ну чего? Я в кузню пошёл, спросил Сеня. Иди уж, вздохнул Муромский, забирай этого мечтателя и иди. Зверями вам прямо к корну доставим. Хоть всего в железо упакуйте, на мордник бы ему дороже плоское бульдожье. Я сейчас машину подгоню, зацепим его и волоком. Витя кивнул Лузгину и ушел вместе с Сеней в село. Дедушка грустный, сказал Муромский тихонько. Дедушка о зверя приклад сломал два раза у своего ружья, а потом у чужого. Да. Так зачем тебе кодек, Андрей? Пригодится, заявил Лузгин уверенно. Он мог бы объяснить свой интерес к фотолаборатории прямо сейчас, но ему хотелось Муромского немного помочь в отместку за засранца. Лишнего спрашивать не буду. Муромский зеванул. Ваши журналистские профессиональные секреты сам расскажешь, когда время настанет. Ладно. Надо руководить, пока все не перепилить в жопу. Пойду что ли с вами, посмотрю. Теперь-то бояться тебе нечего, многозначительно сказал Муромский, подавляя смех. Это Витин самогон виноват, буркнул Лусгин, шагая рядом. Оправдоваться было противно, но очень хотелось. А ты его не пей больше. Захочешь накатить, ко мне приходи.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 ты поставь им самое лучшее водки, они скажут, ох хороша, а когда водка кончится, будут хлестать с магу за милую душу и попытаться самостоятельно приблизиться к высокому стандарту, ни ни, зачем, им что бухло, чтоб пулемет лишь бы с ног валило. Муромский подумал и добавил, хотя люди в общем и целом очень хорошие.